«Неужели тебе не было страшно?» – спрашивает Мигель Санчес геня? Кура призналась, что выскочила, сломя голову. «С мужем вместе». «Пули вылетели», – подтверждает та. Лолита смеется. «Да я уж готова была бежать за ними вслед, даже из ложи вышла, но когда увидела, что Тонио, Фернандес Кучельеру и остальные и ухом не ведут, застыла на месте как дурочка, и еще, помню, подумала – Еще одна бомба, и не выбегу, а взлечу. По счастью, больше не было. Столы накрыты в одной из лучших гостиниц. Она стоит на площади Посос де Ланьеве, неподалеку от кофейника Денас, и принадлежит британцу, который хоть и давно уже осел в Кадисе, все у себя завел по обычаям своего отечества. Гости прибывают и рассаживаются в просторной обеденной зале наверху с видом на бухту и на соседний дом несчастного генерала Солану, Дом три года назад разграбленный и подожженный, до сих пор не восстановлен. Для дам и детей в огромных вазах мексиканского серебра из дома Санчеса в Генеа приготовлены майоркское печенье, медовые ковришки, марципановые крендельки, совойские пирожные, заботливо нарезанные кремовые торты, вокруг которых расставлены лимонады и оранжады, а также шоколад с молоком на французский манер, чай на английский. и молоко с лимоном и корицей на испанский. Мужчинам сверх того предлагается кофе, ликеры, сигары в только что вскрытых коробках. И очень скоро зал заполняется гулом голосов, табачным дымом, друзья и родственники шумно поздравляют виновника торжества и все его семейство. На столах лежат сумочки, атласные и из плетенных серебряных нитей, перламутровые веера, роговые гребни. Весь цвет кадисской коммерции собрался здесь отпраздновать появление на свет еще одного своего отпрыска. Все со всеми знакомы здесь целую вечность, из поколения в поколение встречаются на крестинах, конфирмациях, свадьбах и похоронах. Торговая знать, представленная сегодня в полном составе, убеждена, что она-то и есть кровь, текущая в жилах этого города, могучий мускул, дающий ему работу и приносящий богатство. Десяток семейств, теснящихся в зале английской гостиницы, это истинный, в сам делешный кадис. Не их ли деньги и негоции, риски, триумфы и катастрофы поддерживают жизнь в этом городе Атлантическом и Средиземноморском, древнем и современном, в меру просвещенном, в меру свободомыслящем, в меру героическом. в меру можно сказать, и склонным к беспокойству. Причем не столько из-за войны. Война, в конце концов, тоже есть дело. Сколько по поводу будущего. И покуда женщины толкуют о детях... о кормилицах, о прислуге, о выкройках, по которым на улице Хуан де Андас шьют им туалеты, о новейших фасонах платьев и шляп, выписанных из Англии фешенебельными магазинами с площади Сан-Антонио, с улицы Кобус и Кали-Анче, о последнем веянии моды, драпировках и покрывалах из волокон кокоса, о знамени, которые дамы из патриотического общества собственноручно вышли для артиллеристов Пунталиса, мужчины обсуждают при или задержку того или иного судна, скверное финансовое положение того или иного общего знакомого, помехи, неопределенности и надежды, связанные с французской оккупацией и набирающим силу беззаконным восстанием в американских колониях, которые поддерживают бессовестные англичане. Те самые англичане, что здесь, в Кадисе, руками своего посла ставили палки в колеса к конституционному процессу, играя на руку стервилистам. «Следует отправить на заморские территории еще войска и подавить инсургентов», — говорит один. «Покончить с этим вопиющим безобразием», — поддерживает его второй. «Плохо ли что, что если это и будет сделано, то за наш с вами счет, на наши деньги. А то на чьи же?» — саркастически вмешивается третий. «Кого еще в Испании даить, как не нас?» Ни стыда, ни совести. Регенство, хунты и кортесы впились в нас хуже пиявок и высасывают из нас кровь. Дон Эмилио Санчес Гинеа в строгом темно-сером фраке, в коротких штанах и черных шелковых чулках отвел Лолиту в сторонку к краю стола у окна, выходящего на бухту. Компаньонов тоже заботит невеселая ситуация с финансами. Мало того, что в прошлом году Кадис пожертвовал на нужды обороны миллион песо, Недавно пришлось раскошеливаться на новые и новые затеи вроде военных экспедиций в Картахену и Аликанте, обошедшихся в 6,5 миллионов реалов и позорно провалившихся. А сейчас ползут слухи, а там, где дело касается подати и пошлин, слухи имеют неприятное свойство подтверждаться о том, что якобы собираются ввести новый прямой налог на имущество, предварительно опубликовав сведения о нем. Дон Эмилио негодует. По его мнению, это одинаково крепко ударит и по тем, кто ведет свои дела умело и успешно, и по тем, кто дело своего не знает. Первых, потому что прижмут их еще сильнее, вторых, потому что коммерция зиждется на добром имени предпринимателя, и если станет известно о трудностях, переживаемых некоторыми компаниями, это никак не укрепит доверие к ним, а где доверие, там и кредит. И уж во всяком случае, выбрано не лучшее время для подсчета чужих денег, приток колониальных товаров сократился, капитал иссякает. Это просто сумасшествие, подводит итог старый негациант. Сумасшествие – вводить такой налог в торговом городе, где нет меры надежнее, чем престиж, репутация и доброе имя. Да и не сможет никто подсчитать наше состояние, пока не сунет нос в наши гроз А это уже противозаконно? Свои, по крайней мере, я им не открою. решительно произносит Лолита. Она мрачнеет, задумывается. Жестче становится линия поджатых губ. Уладим как-нибудь. Монтилья откинута на плечи, волосы собраны в узел на затылке и заколоты черепаховым гребнем. Рядом с тарелкой, на которой ее пальцы крошат ломтик миндального торта, лежат закрытый веер, бархатный кошелек и стоит стакан прохладительного, молоко с корицей. «Я слышал краем уха, у тебя неприятности», — понизив голос, говорит Дон Эмилио. «Вы хотели, наверное, сказать, что и у меня тоже. У кого их сейчас нет?» «Ну да, ну да, конечно. И у меня, и у Мигеля...» Лолита кивает, не произнося больше ни слова. «Как и очень многим негациантам, государственное казначейство должно ей пять миллионов реалов, из каковой суммы выплатила всего лишь десятую часть, 25 тысяч песо. Если долг так и не будет погашен, это грозит банкротством или, по меньшей мере, приостановкой платежей. Я, дитя мое, знаю, наверное, что правительство получило от Лондона суду и располагает денежками, но кредиторам из них не перепадет ни единого песо. Точно так же распорядилось оно и деньгами, поступившими из Лимы и Гаваны. «Неудивительно, поэтому у меня так неспокойно на душе, Дон Эмилио. Мало-мальский серьезный удар, и я останусь без ликвидных средств». Санчес Гинео уныло покачивает головой. Лалита замечает, что и он утомлен, озабочен, и даже такое событие, как крещение внука, не веселит его. Слишком много невзгод и забот лишают спокойствия того, кто был ближайшим другом и партнером ее отца». «Кончается эпоха», — тихо произносит он. «Мой Кадис исчезает, с ним вместе угасну и я. Но не завидую вам, молодым. Тем, кто будет жить здесь лет через пятнадцать-двадцать». При каждой встрече старик непременно заговаривает о том, что ему пора удалиться на покой, отойти от дел, передав их всецело на попечение Мигеля. «Ну а что слышно о нашем Корсаре?» Задав этот вопрос, Дон Эмилио оживляется, как будто свежий морской ветер выдул тягостные мысли и даже слегка улыбается. Лолита придвигает руку к стакану, но не прикасается к нему. Все вроде бы, слава богу. Она на миг устремляет взгляд туда, где за окном виднеется бухта. Однако морской трибунал разбирает дела страшно медленно. В треугольнике Гибралтар, Тарифа, Кадис вообще все движется еле-еле. Вы сами знаете, друг мой, что кулебра — большое подспорье, но не выход из положения. Да и кроме того, все меньше французских кораблей рискует плавать в наших водах. Придется, вероятно, идти за добычей подальше, за мыс Гата. Старик кивает, улыбается, вспоминая, вероятно, как противилась Лолита его уговорам, как не желала иметь дело с корсарами. «Наконец-то ты стала воспринимать его всерьез», И как должно, дитя мое. Что делать, что делать, Дон Эмилио? Она тоже улыбается не без насмешки над собой. Трудные времена. Может быть, пока мы тут, он уже захватил очередной трофей. Нынче утром по эту сторону Таригорды заметили два судна. Уж не наш это капитан Лобо конвоирует добычу? Лолита невозмутима. Она тоже получила сведения с дозорной башни. Как бы то ни было, говорит она, надо постараться, чтобы он вскоре опять вышел в море. Ты помнится, говорила в Левант. Да, после падения Аликанты там очень оживилось судоходство. Кулебра сможет использовать картахену как свою базу. Недурно придумано, совсем недурно. Оба замолкают. Теперь уже старый Дон Эмилио задумчиво смотрит в окно, а потом обводит взглядом оживленный зал. Весь он гудит мужскими и женскими голосами, говором и смехом, приглушенными возгласами хорошо воспитанных детей. Праздник длится, отчуждаясь от неумолимой действительности, что кипит за стенами гостиницы, а сюда проникает лишь время от времени, напоминая о себе отдаленным грохотом французских орудий. Мигель Санчес, заметив, что отец и Лолита уединились и ведут в стороне приватную беседу, С улыбкой на лице, с сигарой в одной руке, с бокалом в другой направляется к ним. Но старик жестом останавливает его. Мигель, отсолютовав бокалом, послушно поворачивает назад. А про Марка Брута ничего не слышно? Дон Эмилио спрашивает это, понизив голос, ласково и участливо. Но от вопроса тень наползает на лицо Лалиты, наследницы торгового дома Пальма. Судьба корабля давно уже не дает ей покоя. Пока ничего, запаздывает. Должен был выйти из Гаваны 15 числа прошлого месяца. Где сейчас, неизвестно. Лолита не хочет лукавить и, пожав плечами, повторяет. Пока ничего, но жду, жду со дня на день. На этот раз молчание долгое и многозначительное. Собеседники, люди опытные и знают, что корабль может погибнуть, потерпеть крушение, попасть в руки корсаров. Да мало ли, в каком еще обличье явится злая судьба. Один-единственный рейс способен разорить или озолотить фрахтовщика. Марго Брут, считающийся лучшим кораблем компании «Пальма», 280-тонный, окованный медью с четырьмя шестифунтовыми пушками, везет в Кадис груз чрезвычайной важности и особой ценности, из коего компании Санчеса Гинья причитается небольшая часть. В трюмах сахар, зерно... индиго и 1200 медных отливок из Веракруса. Сколь бы сердечны ни были их отношения, табачок все же, как говорится, держать надо бноврось, а потому главного Дон Эмилио не знает. Помимо всего этого, там же припрятаны 20 тысяч серебряных песо, которые принадлежат лолите и должны обеспечить наличность, а значит и кредит. Их пропажа нанесет ей сильнейший удар, тем более тяжкий, что на этот раз из-за деликатности всей операции морские риски пойдут за счет компании пальмы и сыновья. «Ты много поставила на эту карту, дитя мое», произносит, наконец, Санчес Гинеа. Невидящий взгляд Лолиты по-прежнему устремлен куда-то в пустоту. Кажется, слова старого друга семьи не достигли ее слуха. Но вот, едва заметно вздрогнув, она очнулась, виновато улыбнулась. Виновата и печально. «Вы просто не знаете, Дон Эмилио, потому как идут дела сейчас немного, а все». И снова отвернувшись к окну, смотрит на море, приносящее в Кадис удачи и катастрофы. Вдалеке видно, как при входе в бухту лавируют под Норд-Вестом корабли, стараясь при проходе мимо Пуэркаса и Диаманте не приближаться к французским батареям. «Господи, сделай так!» Чтобы вернулся, наконец, Марк Брут, думает она в тревоге. Сделай так, чтобы он вернулся. Облокотясь о планшир левого борта, Пепе Лобо рассматривает в подзорную трубу корабль, который стремительно приближается к кулебре со стороны мыса Рота. Обе мачты слегка скошены к корме, косые латинские паруса, надутые попутным ветром. Попушки на каждом борту. И на баке одна, для погони. «Идет без флага», — говорит он. «Корсар?» — спрашивает Рикардо Моранье, Приставив ладонь козырьком к колбу, он смотрит в том же направлении, что и капитан. «Вне всякого сомнения». Когда заметил его, подумал было, что это та самая филюга с мыса рота. «Я тоже, но тут теперь нечем поживиться, ушла попастись на других лугах». Капитан передает ему трубу, и Марания обстоятельно разглядывает позолоченные предзакатным солнцем паруса. «Раньше его в этих водах не видали. Может быть, он из Сан-Лукара?» «Может. А что тогда забыл здесь, восточней?» «Если Филюга ушла охотиться, он занял ее место. Вдруг кто попадется?» Марания продолжает всматриваться, хотя теперь уже и невооруженным глазом видны маневры парусника. Хочет попытать судьбу, пощупать нас. Пепелоба переводит взгляд туда, где по правому борту управляемая призовой командой из Кулебры идет под конвоем взаимной защиты последняя, без боя доставшаяся добыча, Кристина Рикотти, 90-тонная неаполитанская шхуна, четыре дня назад перехваченная на пути из Танжера в Малагу с грузом шерсти, кож и солонины. Перед входом в бухту Пепилобо, остерегаясь разом и корсаров, и пушкарей с французского форта на Санта-Каталине, неизменно открывающих огонь по каждому кораблю, который, идя галсами, волей-неволей оказывается в пределах досягаемости, распорядился, чтобы шхуна шла по правому борту Кулебры в двух кабельтовых, прикрывая от любой угрозы. Сама же она, флага не поднимая, в свою очередь уставила длинный бушприт кроти и ловит Норд-Вест всеми парусами, включая Фор-Марсель. Боцман Броссеро стоит в двух шагах позади капитана и помощника, поспевая следить разом за обеими вахтами. Одна управляется со снастями, вторая суетится у шестифунтовых пушек, заряженных и готовых к бою. Едва лишь на траверзе роты показался парус, на кулебре сыграли боевую тревогу. «Поворачивать или пока идем прежним курсом?» – спрашивает Моранья, сжимая трубу. «Так держать. Француз нам не страшен». Помощник кивает, отдает капитану трубу и поворачивается взглянуть, как идет шхуна. Та держится на прежнем расстоянии от правого борта кулебры и старательно исполняет каждый сигнал, который передают с мостика тендера. Моранья не хуже капитана знает, что для открытого боя у корсара сил не хватит.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 и своим бесстрастным комментарием не ставит себе целью повлиять на решение, принятое капитаном. А Пепе Лоба смотрит на краешек земли, занятый неприятелем, а потом на белый протянувшийся вдоль берега кадис во внушительной опоязке крепостных стен. Потом оглядывает море и упруго трепещущий в воздухе вымпел на гафеле единственной мачты, рассчитывая силу и направление ветра, собственные скорость, румб и дистанцию. Чтобы не пропороть днище, подводные камни на входе в бухту, надо лавировать, меняя галсы. Сперва к городу, потом в сторону роты и третий раз снова к Кадису. А это значит, что придется дважды оказаться в досягаемости французских орудий, а потому ошибки допустить никак нельзя. И во всяком случае следует держать в уме действия Корсара и одновременно дать и ему пищу для размышлений. А задачить? Приготовиться к маневру. Маранье, повернувшись к боцману, который по-прежнему стоит, опершись о брашпиль, повторяет команду. Покуда Броссеру бежит по накрененной откачке палубе к матросам у шкотов, капитан объясняет помощнику свои намерения. «Шарахнем по нему, чтобы близко не подлезал. Только надо, чтобы это вышло тик-в-тик, -тик, как раз перед тем, как ляжем на другой галс. Один выстрел? Да». «Не думаю, что оборвем ему снасти, но острастку дадим. Сам сможешь этим заняться?» Помощник чуть заметно усмехается. Рикардо Моранье так вошел в свою роль, что и сейчас, при виде того, как рассеянно он глядит в море, всякий сказал бы, мысли его заняты чем-то вполне посторонним. Однако Пепе Пепелобо знает, помощник прикидывает в уме заряд и дальность, наслаждается предвкушением.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 приготовиться к повороту. Покуда палубная команда разбирает шкоты, лобо проходит на ют мимо комендоров, которые под присмотром марании склонились к пушкам. «Не осрамите меня», говорит им капитан, «перед кадисом». Ему отвечают смехом и залихватскими возгласами. Матросы рады, что возвращаются с добычей и что скоро, наконец, сойдут на берег. Кроме того, Все здесь люди обстрелянные, опытные и понимают, стало быть, что француз всерьез тягаться с ними не может. На палубе, под бизанью, те, кто не занят парусами и не стоит у пушек, разбирают оружие для ближнего боя, если, конечно, дойдет до него. Ружья, пистолеты, бронзовые камнеметы, которые крепятся к планширу и заряжаются мешочками с пулями. Лобо смотрит на своих людей с теплым чувством. полгода проболтались в море, вспенивая узкости пролива, и вот это припортовое отребье, отпетые подонки, навербованные по самым грязным кабакам в кварталах Санта-Мария, Мерсет и Бокете, сделались спаянным экипажем, поднабрались опыта и отлично проявляли себя всякий раз, как захват приза требовал действий быстрых и решительных, и готовы были в случае надобности драться храбро, себя не щадя. А надобность такая время от времени возникала. До сего дня было два абордажа и четыре серьезные стычки. Все, кто находится на борту Кулебры, в свое время подписывали контракт, как бы соглашаясь с тем самым, что для захвата добычи риск есть условие непременное и потому полагают зряшным делом сетовать на трудности и опасности. Пепелобу отлично знает, что у него на судне героев нет, но нет и трусов.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 Капитан стоит рядом с ними, у подветренного борта, одной рукой вцепившись в переборку, не сводя глаз с шеренги орудий, которые выглядывают из портов. Боцман Броссеро, обернувшись к корме и ожидая приказа, у Пяртнерса мачтой среди палубной команды. Рикардо Маранья у крайней пушки левого борта, левая рука вскинута, показывая, что готов, в правой линь, прикрепленный к спусковому механизму. Трое канониров тоже замерли у своих орудий. Шхунья поворот. Теперь на гафель поднимается синий вымпел, и в тот же миг Кристина Рикотти, за парусами, выходит из ветра. Пепелобов последний раз оглядывает вымпел море и неприятельский парусник, тот уже не далее трех кабельтовых. Почти в пределах досягаемости пушек на кулебре, тем более что француз находится с подветренной стороны, и орудия левого борта наклонены из закачки. Два румба влево, приказывает лобу рулевым. Те перекладывают штурвал, и бушприт, переместившийся кулебры, смотрит теперь на бастионы Санта-Каталины. Шкоты и брасы мгновенно гасят легкий переплеск парусов, вмиг наполнившихся ветром. И французский корсар, находившийся слева по носу, теперь после этого маневра передвинулся и оказался под прицелом. «Поднять флаг!» На ветру трепещет и вьется флаг, торговый, но с гербом посередине, обозначающим, что кулебра — это испанский королевский капер. Как только желто-красное полотнище оказывается на нокерее, Рея, Пеппи переводит взгляд на Маранью. «Помощник, он твой». Маранья, склонясь над прицелом, неторопливо рассчитывает упреждение, старается принять в расчет качку, в полголоса отдает приказы прислуге, которая, ворочая аншпугами, наводит орудие. И вот, наконец, резко, рывком дергает линии пушка, рявкнув, подпрыгивает, насколько это позволяет удерживающие ее тали. Пять секунд спустя грохочет одно за другим три остальных орудия и не успевает еще развеяться стелющийся вдоль борта дым, как Пепе Лобо приказывает сменить галс. «Право на борт! Трави шкоты!» «Господи, благослови!» — крестится шотландец, прежде чем переложить рулевое колесо. Паруса на бушприте расслабленно полощутся, когда нос кулебры поворачивается направо и ветер задувает ей в другой бок. Под мачтой матросы во главе с Броссеру натягивают бизань шкоты, чтобы парус поймал новый ветер. «Выбрать слабину!» «Крепить шкоты, рулевой, так держать!» Кулебра, кренясь теперь на левый борт, ложится на другой галс, напористо и мощно рассекает крупную волну, идет параллельным курсом со шхуной, которая благополучно и ходко движется примерно в кабельтове дистанции впереди. Ветер туго надул ее бизани и кливер.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 Уже поздно, посетителей нет, и в кофейне Карео непривычно тихо. Огни в патио погашены, и Лакеи недавно поставили стулья кверху ножками на столы, опражнили плевательницы, подмели и протерли влажными тряпками пол. Лишь тот угол, где под люстрой с почти догоревшими свечами сидят барули Тисон, остается на границе света и мрака. Хозяин заведения, без сюртука, в одном жилете, время от времени выглядывает в зал, но убедившись, что посетители еще тут,